Глава седьмая. В причинах разберутся позже. Пройдут годы, и военные историки проанализируют ход операции беспристрастно и неторопливо, тщательно, как под микроскопом, отыщут и зафиксируют каждую ошибку, каждый просчет, каждый из тех бесчисленных факторов поражения, которые, наслаиваясь и громоздясь, погребают под собой детально разработанные планы успеха. Но все это будет не скоро. Много раз зацветет и опять порыжеет Курганная северодонецкая степь, Много раз будет мокнуть под осенними дождями И каменеть от стужи политая кровью земля, Год за годом растворяя в себе Смертную человеческую плоть И тех, кто шел ее завоевывать, И тех, кто отстоял ее ценой собственной жизни, Забудутся имена и сотрутся могилы, и успеют вырасти и стать отцами сыновья, не увидевшие своих отцов, и война станет достоянием истории, и люди научатся говорить правду о том, что было и чего не было, все это будет еще не скоро. А те, умиравшие там в мае 42-го, те, что шли с Мосинскими трехлинейками на откованную круппом броню, Те, что, задыхаясь и вытаскивая стопудовые сапоги из рыжей весенней грязи, бежали вперед и падали под кинжальным огнем немецких пулеметов, они ничего не знали. Накануне им прочитали приказ войскам юго-западного направления перейти в решительное наступление на нашего злейшего врага немецко-фашистскую армию, уничтожить ее живую силу «Боевую технику и водрузит наше славное советское знамя над освобожденными городами и селами». И это был не просто один из тех приказов, которых так много в армии, а сформулированная в сухих официальных словах самая жгучая, самая насущная потребность каждого из бойцов. И они пошли в наступление, по-солдатски, беспрекословно доверив свою судьбу И судьбу операции тем, кто планировал ее там, наверху, тем, кого они сами, народ, Родина, облекли почетом и властью, от кого в обмен на маршальские звезды и ордена требовалось одно уметь руководить войной. Тем, кто обязан был заранее снабдить войска всем необходимым для крупномасштабного наступления, разведать оборону противника, и правильно, тактически грамотно выбрать место и время для удара. Из этих трех условий победы не было соблюдено ни одного. Но солдаты об этом не знали. Они видели только, что снабжение оказалось недостаточным. Это солдат замечает прежде всего. Остальное было пока от них скрыто. 12 мая тяжкая громада трех армий двинулась на Харьков, с изюм Барвенковского выступа, оставляя у себя в тылу у Краматорска, сжатый в кулак дивизии фон Клейста. И этот кулак был уже занесен для удара. Прорвав фронт в первые же часы наступления, наши стрелковые батальоны продвигались вперед в хорошем темпе, километров по 10 в сутки. К вечеру третьего дня они достигли железной дороги Харьков-Днепропетровск Выйдя левым крылом под Красноград, казалось, нужно было сделать еще один рывок, перерезать дорогу на Полтаву и где-то западнее Харькова соединиться с войсками северной ударной группировки, наступавшей из района Волчанска. Вгрызаясь все глубже в немецкую оборону, пехота растягивала и удлиняла мешок своего оперативного пространства, усуженной и пока еще открытой горловины которого, Неподвижно ждали своего часа немецкие дивизии. На исходе третьих суток наступления мешок этот вытянулся в длину почти на полтораста километров. Стрелковые батальоны продолжали идти вперед, ожидая, что вот-вот их поддержат мото-мехчасти, но тех не было. В самый критический момент операции командование не решилось ввести в прорыв танковые корпуса. Оно сделало это днем позже, когда гибель танков уже не смогла предотвратить гибель пехоты. С этого момента вся южная ударная группировка была обречена на разгром. Конечно, сами бойцы ничего об этом не знали. Они видели только, что нет танков, что нет поддержки с воздуха, что резко замедлился темп продвижения но они не знали общей обстановки и даже не представляли себе, как выглядит теперь на карте линия фронта, выгнувшаяся далеко на запад и принявшая форму широкой петли с перехватом у основания по линии Славянск-Балаклея. И они продолжали идти вперед, как, впрочем, шли бы и в том случае, если бы сложившаяся к тому времени обстановка была во всех своих зловещих подробностях ясна каждому рядовому пехотинцу. Ничего другого им не оставалось, и они шли, теперь уже из последних сил прогрызая каждый метр обороны, четвертые сутки и пятые, и шестые. 17 мая, обессиленная и обескровленная, не дотянув до окраин Харькова двух десятков километров, южная ударная группировка подползла к своей последней черте линии Чугуев-Мерефа, чтобы вписать в историю войны одну из самых ее трагических страниц. В это же утро на наш левый фланг обрушился бронированный кастет фельдмаршала Клейста. Он ударил по стыку двух армий рассчитанно и хладнокровно, как бьет насмерть хорошо тренированный убийца. Боец был уже не молод или просто недельная, серая от грязи щетина делала его старше, вместе со страхом и вызванным предельной усталостью от Он выглядел совсем стариком, но у Сергея не было к нему ни жалости, ни сочувствия, потому что из-за таких гибли десятки, а то и сотни лучших. И сейчас не было времени жалеть и разбираться в причинах, которые довели этого вопящего человека до полуживотного состояния. Важно было заткнуть ему глотку. Он схватил паникера за борта шинели и тряхнул так, что у того свалилась с головы каска. Ремешок был не застегнут. Зажмурившись, боец снова попытался закричать, но задохнулся и отлетел в сторону, едва удержавшись на ногах. Сергей трясущейся рукой вырвал из кобуры пистолет. «Сейчас ты узнаешь окружение!» — сказал он, загнанно дыша, и рукавом размазал по лицу грязь и кровь. Разбитая накануне скула опять кровоточила. — Как собаку застрелю! Еще одно слово! Подними каску, падла! Винтовка где? Я спрашиваю, где личное оружие? Где я спрашиваю? Боец, не то всхлипывая, не то сдавленно ругаясь, нырнул в кусты и через минуту вернулся с измазанной в грязи винтовкой. «Твою мать!» — сказал Сергей. «Оружие бросил, а пропуск, небось, уже припрятал, дерьмо трусливое! Чего молчишь?» Вопрос был чисто риторическим, он сам это понимал. Листовки пропуска, гарантировавшие и поднявшим руки безопасность и сохранение жизни, уже несколько дней разбрасывались немецкими самолетами, И были у многих. Так, на всякий случай. — Нельзя мне умирать, товарищ младший лейтенант, — тихо сказал боец, глядя прямо на него немигающими безумными глазами. — Дочка у меня, шестой год, а жена болеет. У ей врачи рак признали. Я ее в район возил, аккурат перед войной. Шестой год дочки, куда она сиротой пойдет. — У вас дочка! Голос Сергея сорвался вдруг на мальчишеский фальцет. А у других бойцов что? Кутята? Одному вам домой нужно вычистить винтовку немедленно. Знакомый стонущий звук стремительно возник в воздухе, напряженно звенящая басовая нота с каждой секундой, словно увеличивающаяся в объеме. Два мессершмитта!» Шмидта. Узкие серые их тела были вызывающе размалеваны желтыми полосами, черно-белыми прямыми крестами еще какими-то буквами и цифрами, прошли низко над балкой, просекая короткими очередями своих крупнокалиберных пулеметов редкие заросли лозняка и краснотала. Едва ли они что-то заметили. Солнце было уже совсем низко, и предвечерние тени ползли по балке, маскируя и камуфлируя ее склоны. Истребители, скорее всего, просто прочесывали определенный квадрат, облегчали труд панцер-гренадеров, которым еще предстояло очистить от остатков растерзанных советских дивизий огромный треугольник между Чугуевым, Лозовой и Изюмом. «Раненых нет!» — крикнул Сергей, когда самолеты затихли. «Никого там не зацепило?» «Нет, вроде», — послышались неуверенные голоса. Пока живы. Каблук вон у Семенова отстрелили. осерчал нет спасения. То-то ты прадовался, балаболка дурная, сердито отозвался пострадавший. Первого срока сапог, и ни хрена мужи не годен. Что я теперь лапать на левую ногу надену? Микешина тут убила, товарищ младший лейтенант. Кто такой Микешин, он не знал. Не мог он поименно знать бойцов роты командиром, который стал только вчера, после того, как не осталось мне больше ни одного живого лейтенанта. Словно догадавшись, что он не может знать Микешина, тот же голос разъяснил, чуть запнувшись. — Это который, ну, кричал вот сейчас, что, дескать, окружил нас немец? — А, сказал Сергей, — может, живой еще? — Нет, товарищ младший лейтенант. «Мы уже слухали!» Между голыми прутьями краснотала неторопливо взблескивали высветленные до серебряного сияния саперные лопатки. Документы и еще что-то, завернутое в грязную трепицу отдали Сергею. Он сунул все в полевую сумку, не глянув. «Каска у него там осталась», — негромко говорил кто-то. «Он, видать, за каской и побег, в аккурат, когда те стрелять стали». Привычным движением пальцев, проталкивая окованный конец ремешка в прямоугольную скобочку застежки, Сергей опять вспомнил о карте, которая должна была быть в сумке убитого ротного. Сумку так и не нашли, боялись из-за нее задерживаться. Хотя, если здраво рассудить, время, затраченное на это, не оказалось бы потерянным. Но разве в тот момент он мог рассуждать и взвешивать? В этом-то его основная беда как командира. Настоящий командир отличается прежде всего способностью принимать быстрые и правильные решения в любой обстановке, а он крепок задним умом. Сейчас вот сообразил. Да, надо было задержаться, постараться разыскать сумку. А в тот момент это было не боем, не стычкой, а просто побоищем. Никакого сопротивления организовать они не успели. А если бы и успели, то не смогли бы после всего, что было раньше. Накануне доели последние сухари из своего НЗ, даже патронов и тех уже не оставалось. Неудивительно, что немцы прошли сквозь них, как топор сквозь мекину. Несколько танков и самоходок в сопровождении бронетранспортеров. Мотопехота даже не сочла нужным спешиться. Машины проутюжили редкую рощицу, где беспорядочно сбились беглецы. И ее пулеметными очередями и, победно завывая моторами, ушли дальше, на Алексеевское. Немцы явно торопились, и задерживаться здесь ради горстки обреченных не имело для них никакого смысла. Казалось бы, остатки роты были обречены уже тогда, но с тех пор прошло как-никак больше суток, а они все еще жили и утром даже подзаправились боеприпасами, Нашли в балочке несколько разбитых патронных ящиков, очевидно, незамеченных немцами, а, может, те просто не польстились на мелочь. Нахрен она им теперь нужна после таких трофеев. А главное, сегодня вокруг них было тихо-тихо, словно и войны никакой уже нет. Тишина восстанавливала силы измученных людей, но ее страшный смысл был понятен каждому. Огненный вал перекатился через них — и теперь бушевал дальше, а они, покалеченные и оглушенные, остались в немецком тылу, в окружении. Это понимал каждый, но пока у них в руках было оружие, еще можно было на что-то надеяться. Пробираясь вот так, степными балками, можно было рассчитывать, если повезет, выйти к Северному Донцу. Неизвестно, конечно, в каком направлении продвигаются немцы и какова их цель — только ли срезать выступ южнее Харькова или сразу ударить через Донец на Купянск и Старобельск. Похоронив Микешина, двинулись дальше. Идти было трудно. Внизу балка не просохла после недавних дождей, облепленные глинистой грязью сапоги скользили. Впрочем, усталость достигла уже той степени, когда ее больше не замечаешь. Самое трудное — это встать на ноги после привала — а потом человек движется как заведенный механизм. Для Сергея самым страшным была не эта физическая усталость. Он не чувствовал связи с людьми, той связи, которая, как ему казалось, только и может поддержать командира в подобном положении. В нормальной обстановке, даже если командир еще не успел завоевать личного авторитета среди бойцов, он постоянно чувствует поддержку других факторов – устава, дисциплины, своего положения, обусловленного всем строем армейской жизни. А тут? Чем он сможет остановить бойцов, если они решат вдруг бросить все к чертовой матери и уходить в одиночку по принципу «спасайся, кто может»? Пока что они держались. Пока что срыв случился только с одним, с этим, как его, Микешиным, загласившим вдруг об окружении. Но кто поручится, что остальные не разбредутся этой же ночью? Будь на его месте опытный командир, или будь у него самого хоть немного больше командирского опыта, чтобы бойцы верили в то, что он сможет вывести их из окружения. А как они могут ему верить, если он сам не знает, что с ними будет? Карта! Карта, будь она проклята! У Кулишова в сумке должна была быть двухкилометровка, Там и Махорка могла найтись. Ротный сам не курил, но запас обычно имел. Сейчас за одну завертку можно было бы отдать все лейтенантское содержание за год вперед. Эх, Махорочка, Махорка! Но карта это серьезно. Без карты они как без глаз. Куда могла подеваться сумка, будь она проклята. Улишов хотел подорвать самоходку, но промахнулся. Или просто не успел? Может, ребята ошиблись? Искали сумку вовсе не на том месте? А теперь где ее взять, карту? Сейчас по балкам можно набрать чего хочешь, но чтобы полевая сумка или планшет так просто лежали, это выкуси. Не бросают такие вещи, а немцы за ними специально охотятся. Остается компас. Классическое движение по азимуту — Если бы только знать, по каким азимутам движутся сейчас немцы. Он шел налегке впереди колонны, растянувшись по дну балки, шел с трофейным автоматом в руке, в шинели, накинутой на плечи, чтобы в случае чего сбросить одним движением. Вещь-мешок он потерял и нисколько о нем не жалел. Все действительно необходимое — безопасная бритва, мыло, запасные пуговицы, пилотка, два подворотничка — отлично умещалась в полевой сумке. Он с наслаждением бросил бы и шинель, такое она казалась сейчас тяжелой, да и к тому же лето было на носу, но не хотел подавать бойцам дурного примера. Все-таки казенное имущество. Из тех же соображений терпел он на голове каску, хотя иной раз казалось, что именно из-за нее и виски разламывает, и в сон клонит, и мысли путаются». Снять бы ее сейчас, подставить лоб прохладному ветру, а каску куда-нибудь под откос, да еще подфутболить ее стерву. Иногда он даже видел это совсем ясно, словно в галлюцинации, как звенит и катится круглый стальной горшок, беспорядочно мелькая концами расстегнутого ремешка. В общем-то он понимал, почему бойцы так не любят касок. Зимой в ней холодно. Даже с шерстяным подшлемником. Летом жарко, осенью дождь стекает прямо за шиворот. — А по лесу идешь, — сказал кто-то однажды. — Ветки по ней, знай, названивают. Да так не весело. Дрынь, дрынь, будто отпевают. Бывало и так, что в сумерках, не разобравшись, передовые посты открывали огонь по любому силуэту в каске, считали рассказка, значит, немец» но, с другой стороны, преимущества каски в бою неоспоримы. Как-никак пули, если покасательный, и осколок на излете ее не пробивают. Поэтому Сергей в своем взводе насчет касок был строг и сам носил почти не снимая, для примера. Эту ночь он не спал, предыдущую тоже, только позавчера ему удалось вздремнуть в какой-то посадке, Тогда он еще был просто-напросто взводным и мог спать со спокойной совестью. Словом, если подсчитать, сколько времени провели они без сна, никто не поверит. Никто из тех, кто не попадал хоть раз в жизни в такой переплет. А сейчас спать почти уже и не хочется. Конечно, представь все возможность на самом деле. Ого, еще какого бы киморя придавили. Но это скорее так в теории а на практике просто уже не верится, что могут быть на свете такие вещи, как отдых и сон. Есть ведь люди, которые вообще не спят. Джек Лондон, говорят, не позволял себе спать больше четырех часов в сутки. Его бы дурило сюда, на изюм Барвенковский плацдарм. Усталости он не чувствовал. Возможно, она уже давно свалила бы его с ног, шагая он сейчас рядовым бойцом. Но он не был рядовым. За ним шли люди, волю судьбы оказавшиеся под его командой, на его попечении. Смехота! Здоровые мужики, многие из которых наверняка воюют с 22 июня, вдруг очутились под командой его, Сережки Дежнева, ровно год назад сдавшего выпускные экзамены за среднюю школу. Если бы удалось взять Харьков... И развить успех. Сейчас они могли бы уже быть под Полтавой, а там какая-нибудь сотня километров до Кременчуга, и уже про бережье. Интересно, что они там знают, Венске? Выходят ли у них газеты? Что пишут? Немцы сейчас торжествуют, небось, трубят во все фанфары. В голове не укладывается про такое наступление. Всю зиму готовились. Он плюнул и перебросил автомат из левой руки в правую. Это был немецкий пистолет-пулемет, черный, весь металлический, без деревянных частей, с откидывающимся на шарнире легким плечевым упором. «Трофименко!» — крикнул Сергей, не оборачиваясь. «Какое сегодня число?» «Двадцать первое, товарищ младший лейтенант!» — гаркнул старшина откуда-то сзади. Молодцевато, словно на учебном плацу. В самом деле, двадцать первое. Завтра одиннадцать месяцев войны. Почти юбилей. Таня тогда говорила, если не закончится до осени. Да. Обо всем этом думать сейчас нельзя, если хочешь додержаться, не стать психом. Случилось самое страшное, чего в тайне боялись всю зиму. Кончились морозы. И опять ожил немец, будто и не его били под Москвой, под Тихвином, под Ростовом. И как ожил!» Сергей стиснул зубы и конвульсивно дернул подбородком, снова увидев перед собой один момент вчерашнего боя. Странно, что все впечатления возвращались как-то постепенно, разорвано. А если бы его спросили вчера, как все это было, то он и не смог бы, пожалуй, ничего сказать например, про эту самоходку. Она просто отсутствовала в его памяти, а сейчас вдруг ворвалась, точно такая, как вчера, взбесившимся разъяренным ящером, именно не тигром, не медведем, а ящером, одним из тех древних гадов, которые даже в описаниях внушают ужас сочетанием чудовищной силы со слепой безумной яростью. Может быть, это была та самая самоходка, которую пытался и не успел подорвать Ротный Кулешов. Как погиб Ротный, он не видел, но бронебойный расчет она раздавила на его глазах. Второй номер пытался бежать, и очередь хлестнула его прямо в спину. Сергей видел, как пули словно выплескивали дымящиеся клочья из гимнастерки на груди уже падающего бойца, но тот был еще жив, и даже перевернулся на спину за секунду до того, как железная осатаневшая гадина растерзала его когтями своих траков. Она пронеслась совсем рядом, с разгону перемахнув через бруствер полузасыпанного старого окопчика и еще тяжко раскачиваясь на рессорах, хищно-стремительная и неуклюжая, в подтеках машинного масла и красных или это ему показалось, брызгах на нижних броневых листах, пронеслась с лязгом и грохотом, сотрясая землю тысячепудовой своей тяжестью, окатив его ревом двигателя и жаркой волной машинного чада, едких запахов раскаленного металла и перегара горючевой смазки. Сергей знал, что этот запах машины, когда-то такой знакомый и мирный запах труда, Теперь надолго станет для него запахом войны и смерти. Когда вспоминаешь, все растягивается, деформируется во времени, представляется чем-то вроде замедленной съемки. А ведь на самом деле это была одна минута, от силы две. Да нет, какие там две! Его спас старый окопчик». Из тех наверняка, что остались здесь еще от октябрьских боев 38-й армии, окопы были полузасыпаны, но и в таком виде они честно сослужили свою службу. Его не заметили из мимо самоходки, но сам он наблюдал за нею, видел во всех подробностях прикрученные к ее бортам бревна, и запасные катки, и звенья гусениц, уложенные там же в качестве дополнительной защиты. Он видел, как она вдавила в землю длинный ствол противотанкового ружья и настигла одного за другим обоих бронебойщиков, и когда она была совсем рядом, он привстал над обвалившимся краем окопа и прижал к плечу легкий приклад своего автомата. Он никогда не считал себя героем, просто старался быть нетрусливее других. И не был он героем в тот момент, если понимать героизм как осознанное преодоление страха. Страха у него не было. В ту секунду у него не было ни страха, ни мысли о других немецких машинах, из которых любая могла оказаться прямо у него за спиной. Только одна мысль, странная и непривычная, была у него в голове, когда он стрелял из пистолет-пулемета по самоходной артиллерийской установке. Он вспомнил вдруг темные небольшие иконки, что висели у матери в углу над постелью, и подумал, что если мать права и Бог есть, то он должен, обязан сделать сейчас это чудо, чтобы его пули сами нашли невидимую смотровую щель в этой грохочущей громаде взбесившегося тускло-серого железа, чтобы они пронизали триплекс и вышибли мозги у спрятавшейся за броней твари в черном мундире. Ненависть, ненависть, не и ослепляющая, а трезвая, расчетливая и холодная — вот что поддерживало его теперь вместе с новым сознанием командирского долга. Для него не было другого пути, кроме пути к востоку, на левый берег Донца, потому что попасть в плен сейчас, после того, как он все это видел и еще не получил возможности отомстить, рассчитаться с немцами за Таню, за чадные пепелища Подмосковья, за вчерашних двух бронебойщиков, за Кулешова, за Микешина, пока остается неотмещенным все, что произошло на его глазах, За эти одиннадцать месяцев войны лучше умереть, чем остаться живым здесь, на отрезанном плацдарме. Перед ним не было карты, но он очень ясно представлял себе, как все это выглядит. Немцы изо всех сил жмут сейчас вдоль Северного Донца, снизу от Краматорска и сверху из-под Харькова, все глубже вонзая в наш фронт, если он вообще еще держится, острия танковых клещей. Вопрос, сумеют ли их задержать под изюмом хотя бы на 2-3 дня, чтобы успели переправиться все застрявшие в этом проклятом мешке, или немцы сходу захватят переправы, и тогда станет реальностью то, о чем за десять минут до смерти кричал Микешин. «Конечно, все в плен не попадут». Кому-то удастся выйти к фронту и прорваться к своим, кого-то сумеют спрятать местные колхозницы. Это не так уж и трудно, если учесть, сколько народу придется теперь немцам ловить, сгонять, обезоруживать, распределять по каким-то лагерям. Чем обильнее улов, тем больше вероятность ускользнуть из сети, если не потеряешь голову и не окажешься дураком. Сергей довольно туманно представлял себе жизнь в оккупации, но был совершенно уверен, окажись он по ту сторону фронта, ничто не помешало бы ему добраться рано или поздно до Энска и увидеть Таню. Если бы все дело было только в ней, и если бы, к тому же, она была бы не Таней Николаевой, а другой девушкой, для которой все равно дезертир или не дезертир, этот план можно было бы осуществить. Запросто распустить бойцов, а самому податься на хутора. Иногда его тянуло к ней так, что казалось, на все готов пойти, лишь бы увидеться, побыть вместе хоть один час. Но теперь ему была нужна не Таня. Теперь ему нужно было совсем другое. Какой-то странный перелом произошел в нем за эти девять дней, проведенных на плацдарме, словно сквозь него — Сквозь его сердце прошли все немецкие танки, которые на рассвете 17 мая смяли фланг наступавшей на Харьков группировки и теперь неслись по ее тылам, кромсая коммуникации и сходу круша редкие островки сопротивления» словно война, в которой он до сих пор участвовал лишь одной стороной своего существа, старательно оберегая от ее вторжения ту, другую, незатронутую сторону, снесла вдруг все эти искусственные преграды и завладела им полностью и безраздельно, не оставив места ни для чего другого, не имеющего к ней прямого и конкретного отношения. Все остальное отошло куда-то бесконечно далеко, На самый задний план. Вечером, когда совсем стемнело, сделали еще один привал. Все это время они шли вверх по балке. Она сузилась и стала мельче, и здесь уже не было даже той редкой поросли лозняка, что укрыло их во время недавнего налета. Ручеек, которому и жить-то оставалось всего неделю другую до первой июньской засухи, уже едва журчал под ногами, но он еще тек и можно было напиться, сполоснуть лицо, у кого хватит на это силы, и размочить в воде последние кирпичики концентрата. Доев свою порцию клейкой и колючей кашицы, Сергей позволил себе полежать четверть часа, потом встал и, цепляясь за прошлогодние будылья, полез наверх. Отойдя от края балки на несколько шагов, он прислушался к далекому орудийному гулу и достал из кармана компас, бережно завернутый в носовой платок. Зеленый светящийся треугольничек испуганно метнулся по кругу, порыскал вправо и влево, словно ища выхода, и успокоился. Да, стреляют вроде на востоке. А, впрочем, трудно определить с такой уж точностью на слух. Может, ветром сносят в сторону, а вспышек не видно. Он снова завернул компас и спрятал в карман — Теперь были различимы и другие звуки. Где-то в степи выли моторы. Вглядевшись, он раз и другой заметил вдали бледные отсветы фар. Немцы ездили со включенным светом, демонстрировали свое отношение к советской авиации. Летчики отважные, самолеты бумажные. — Товарищ младший лейтенант! — приглушенно позвали его от края балки. — А, товарищ младший лейтенант? «Иде вы там?» «В чем дело?» — строго начальственным баском отозвался Сергей. «Идите сюда, я здесь!» Послышался треск сухого бурьяна. Темная фигура появилась откуда-то из-под земли. «Люди там, товарищ младший лейтенант!» Возбужденно выпалила фигура, приблизившись к нему. «Какие люди? Где?» «Кто ж их знает? Говорят-то они по-русски. Это там, в Балочке? Ребята пошли оправиться!» Слышат разговор, но один вернулся, ступая, говорит родному доложи, а мы пока мест покараулим. Идемте, сказал Сергей. Когда они спустились вниз, оказалось, что неизвестный уже тут. В темной массе столпившихся бойцов перемигивались, переходя из рук в руки красные угольки цигарок. Пополнение, видно, оказалось богатым на курево. Люди расступились перед Сергеем. В середине освободившегося пространства кучкой стояли новички, человек десять. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал он. «Ну что ж, нашего полку прибыло. Из какой части? Кто старший?» От группы отделился один, подошел в развалку, не отдав чести. Сергей уже собрался сделать ему замечание, но вовремя разглядел, что тот без головного убора. «За старшего вроде я остался», — сказал он. «Долинюк — моя фамилия, сержант Долинюк». «А так мы обозники, с обоза 29-й дивизии, товарищ младший лейтенант». «Немцев видели?» — спросил Сергей, подавляя раздражение, которое уже вызывал в нем этот сержант, почти бравирующий своей расхлябанностью. «Где, кстати, ваш обоз?» «И стойте, как полагается, когда разговариваете с командиром!» «Есть, товарищ младший лейтенант», — сказал Долинюк и переступил с ноги на ногу. «А босс немцы еще третьего дня накрыли с воздуха под Новоборисоглебском. Коней каких побили, какие сами поразбеглись, а как отступление пошло, подались мы обратно, тут нас немец забрал». «Километров десять не дошли до Краснопавловки!» «Как это немец забрал?» — спросил Сергей, и только сейчас, вглядевшись в темноту, увидел, что Долинюк и его люди все безоружны в распоясанных гимнастерках. «Вы что же, пленные, что ли?» «Вроде так получается», — охотно согласился сержант. «Ничего не понимаю. Как же они вас отпустили? Или сами бежали?» А чего было бежать? Он нам и не препятствовал. Винтовки у нас забрали и сломали тут же. Берет вот так задуло ровно топор, и хрясь об дорогу прикладом. Шейкой ломается. А после он их в кувет покидал. Рукой нам машет, марш, говорит. Век-век. Ну, мы поняли, катитесь, мол, кидрени фени, а сам сел в машину и уехал. Три машины их было. На одной пулеметной установке. А что мы могли?» Сержант пожал плечами и независимо почесал подмышкой. Сергей молчал, не зная, что думать. Все это было, в общем, вполне правдоподобно, но он никогда не слышал, чтобы немцы отпускали пленных на все четыре стороны. «Ладно, завтра присмотримся повнимательнее к этим обозникам». «Документы у вас тоже забрали?» «Не, зачем? Документов он не трогал». Поясные ремни отобрал, это верно, а документов не спрашивал. Вот что, сержант, соберите у своих людей красноармейские книжки, сдайте мне, завтра я проверю. Пойдете с нами, будем пробиваться в ту сторону Донца. По затянувшемуся молчанию Долинюка Сергей сразу понял, что такой вариант не особенно его устраивает. В чем дело, сержант? Выполняйте, что вам сказано. Быстро собрать документы. Ладно, товарищ младший лейтенант. Зараз соберу. Только вот насчет того, чтобы с вами... Я же ведь сказал, мы все как есть безоружные. Оружие получите завтра утром, сухо сказал Сергей и подумал, что не зря заставил он своих людей подобрать и взять с собой почти все оружие убитых. Он не был уверен тогда, что так полагается, и втайне боялся, что бойцы про себя высмеивают ругают его за это. Почти каждому третьему пришлось тащить на себе две винтовки. Зато теперь у него есть чем вооружить это пополнение. — Понятно, — отозвался сержант нарочито оскорбительным тоном. — Опять, стал быть, героизм проявлять. «Ну что ж, наше дело телячье, начальству виднее. А только зря все это, товарищ младший лейтенант!» «Зря? Что зря?» — сержант понизил голос. «Немец-то, говорят, вроде уже за Донцом. Чуть не до самого оскола дошел». «Вы вот что, сержант!» — сдержавшись, сказал Сергей. «Еще раз об этом заикнетесь?» — Расстреляю перед строем. — Ясно. — А сейчас постройте своих людей и соберите книжки. Через десять минут мы выступаем. Выполняйте. Долинюк отошел. Сергей подозвал старшину Трофименко. — Сейчас двинемся, — сказал он. — За ночь нужно успеть пройти как можно больше. Новеньких этих ты так распредели на марше, чтобы все были на виду. Скажи ребятам, пусть приглядывают. Черт их знает, что за народ. Сержант выглядит бандит-бандитом. — Не беспокойтесь, товарищ младший лейтенант, будет сделано, — понимающе сказал старшина. Долинюк принес пачку затрепанных красноармейских книжек. Сергей пересчитал их на ощупь, ровно двенадцать штук, смотрелся в короткую шеренгу новичков — Четыре, шесть, десять, одиннадцать, сержант двенадцатый, все верно. — Пошли, Трофименко! — крикнул он, засовывая пачку книжек в полевую сумку. Они шли всю ночь. Та балка давно кончилась, пришлось километров восемь идти прямиком через степь, потом снова начались овраги. Один из обозников сказал, что здесь недалеко до Камышевахи, а оттуда Донец рукой подать, ребятишки купаться бегают. В степи было спокойно, но где-то вдали рычали танки, шевелились бледные отсветы автомобильных фар, немцы, видно, затеяли крупную перегруппировку. Небо впереди начало уже чуть светлеть, когда Сергей скомандовал привал. Не дожидаясь, пока старшина расставит караулы, он прилег, завернувшись в шинель, и уснул мгновенно, словно потерял сознание. А потом его разбудили. Ненастный день начинался над степью, холодный ветер посвистывал в стеблях сухого бурьяна на суглинистых ребрах откоса. Он приподнялся и сел, обхватив руками колени. Сквозь редеющий туман сна постепенно выявились очертания реального мира, и нестерпимое отчаяние охватило его в тот момент — когда постепенно пробуждающийся мозг осознал, наконец, что отдых кончен и нужно идти снова. — Товарищ младший лейтенант, а сержант-то их смылся уже, — смущенно доложил Трофименко. Сергей вскочил, надел шинель в рукава и стал прилаживать портупею. — Упустили, разъявы чертовы! — сказал он хриплым с голосом, расправляя складки у хлястика. «Как же это, старшина! Я ведь специально просил!» «Да я понимаю, товарищ младший лейтенант!» — вздохнул Трофименко. «Заморились, ребята!» Кто-то, видать, и вздремнул. «Заморились, заморились!» «Сегодня еще больше заморяться!» «А ночью что же? Приходи, немец, и бери нас голыми руками, так что ли? Нахрен мне такая самодеятельность! Сторожевого охранения выставить не умеем!» Старшину он отфитилял просто так, для порядка. В армии, чтобы бы ни случилось, обязательно должен найтись кто-то, младший по званию или должности, кому можно вставить фитиль. Иначе выходит, что виноват ты сам, а это уж подрыв авторитета. Другое дело, что сам-то ты должен понимать, кто настоящий виновник. Тюфяк чертов! Лопух! Сам же вчера почуял, что это за птица — Сразу надо его было под караул, гада. — Что же это вы, товарищи, командира своего не уберегли? — сказал он, подходя к сидевшим отдельно обосникам. Те зашевелились, стали поспешно подниматься, одергивать распоясанные гимнастерки. — Разве такого уберегешь, товарищ младший лейтенант? — отозвался кто-то. — Он у нас про хинде известный, только и ищет, где бы чего схимичить. — Вчера надо было об этом сказать, если знали. — Так чего ж говорить-то? Особого такого за ним не замечалось, — смутился обозник. — Он свой интерес завсегда соблюдал, это верно. А так, чтобы против колхозов или там насчет советской власти что? Такого от него не слыхали, упаси бог. Прямо сказать, чистый был прохиндей. Где что достать, опять же, насчет баб этих? — А так чего ж? Вроде не годится на товарища кляузы лепить, да еще в чужой части. — На товарища! — фыркнул Сергей. — Какой он тебе к чертовой матери товарищ? Ты завтра в бой пойдешь, а эта проститутка будет на хуторе самогон купить. Нашел товарища! Пока толкли, доделили концентрат, он отошел в сторонку и пролистал одну за другой все красноармейские книжки, сданные ему сбежавшим сержантом. Все они были в порядке и не вызывали никаких сомнений. Трофименко! крикнул он из книжки, как карты в пухлую колоду, сержантскую отложил в сторону. «Возьми, раздай это, и винтовки выдай. Хватит им дуриком шляться. И чтобы подпоясались сейчас же, чем хотят, хоть винтовочными ремнями пока!» а то пузо пораспустили, бабы беременные, а не бойцы. Он обещал им бой на другой день. Но не прошло и трех часов, как он лежал в бурьяне, скорчившись, царапая ногтями желтый суглинок, пытался глотнуть воздуха и захлебывался чем-то горячим и приторным, и вселенная раскачивалась вокруг него на гигантских волнах. Черная, грохочущая вселенная — пахнущая кровью и кисловатым дымом сгоревшей нитроклетчатки. Он почему-то вспомнил о море, которого никогда не видел, и подумал, что вот так и не придется побывать в Таней в Крыму и вообще увидеть ее, только потому, что немец успел выстрелить на полсекунды раньше. И тут же волна боли обрушилась на него и швырнула в черную пустоту, А потом он снова очнулся и услышал хлесткие удары винтовочных выстрелов и попытался сообразить, в чем была его ошибка, и ошибся ли он вообще в тот момент, когда головной дозор сообщил ему о группе немецких саперов, ремонтирующих мостик в ложбине метрах в двухстах впереди, и нужно было быстро решить — атаковать и прорваться на ту сторону шоссе или залечь и выжидать тут — в открытой со всех сторон мелкой и ничем не замаскированной балке, и снова его поглотило черное ревущее море.